Глава десятая. Самохин вернулся только в четверг. За три дня, прошедших с их последней встречи, Маша едва не рыхнулась. То, что между ними случилось еще до отъезда Димы, сейчас ей казалось чем-то нереальным. Будто бы и не было ничего. Так приснилось. В голове Муры все смешалось. Она прокручивала в мыслях их единственный вечер. Перебирала в памяти каждый его взгляд. Каждую улыбку. Цеплялась за эти воспоминания, как за буйки. Но её всё сильнее закручивало куча сомнений. Неужели поторопилась? Привет, Маш. Привет, Сева. От нервов и недосыпа Мура выглядел как чёрт те что. Но её это абсолютно не парило. Что тут совсем тебя с сеси до канала? Совсем не под джентльменски правдиво заметил Сева. А ты я смотрю бодрячком, попытался отвести разговор от своей скромной персоны Мура. Богатырёвки вновь принимая правила игры, «Помнишь трек, о котором я тебе говорил?» «Новый?» «Угу. Мы тут записались наконец-то. Замутили годный мастеринг. Хочешь послушать?» «Наверное. Перед последним экзаменом ей бы следовало заняться чем-то другим. Например, прочитать билеты, на которые Мору тупо забил. Но она так устала, что в ответ на предложение Сева только кивнула головой. Он криво улыбнулся, чуть ниже опустил плоский козырек кепки, достал телефон, сунул коннектор в разъем и протянул Маше одно ухо. Она подошла поближе, девовка забрала наушник, подняв на Севу неуверенный взгляд. Мура теперь часто думаю о том, как бы сложилась их жизнь, если бы не та катастрофа. Или если бы она не вскрылась. Что стало точкой невозврата? Авария Севы или её скрытые вены с глотной. Готов? Угу. В ухо ударяет бит. Хороший, качественный, атмосферный. с интересным флоу, но цепляет не он, а текст. Рваный, агрессивный, с крутейшими пробежками. Ей прямо в сердце падают эти злые слова, резонируют с её настроением. Невольно Мура начинает качать головой в такт, прикрывая глаза, растворяясь в его хриплом голосе. Но ну как? Мура поднимает веки и не сразу находится с ответом. Мне понравились твои пробежки. И вот эти слова. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мы останемся бесполезными, даже если выжим. Это, не знаю, очень сильно сила. Сильно. Созвучно с тем, что она чувствует сейчас. Да и вообще по жизни. Наверное, на все сто процентов. И если бы Мура сама могла написать трек, то вряд ли бы передала лучше то, что чувствует. А чувствовала она себя снова, как и два года назад. Бесполезно. И никому не нужны. Вот такое вот дожавем. Сева протянул руку и аккуратно излег бочку наушника из ее уха. Он не улыбался больше. Смотрел серьезно и как-то так. Кто же тебя обидел, девочка? Мура моргнула. Покачала головой. Ему и даром ее дерьмо не нужно. Никому не нужно, собственно. Иллюзия близости. Иллюзия общности. Но глубоко внутри каждый сам по себе. Я в порядке, неуверенно выдавила из себя. А знаешь, может, всё-таки придёшь меня послушать? Куда? Мы мутим небольшой концерт в клубе Улесли в пятницу. Придёшь в качестве дружеской поддержки. Добавил зачем-то Сева и улыбнулся. Я не знаю, не могу обещать, у меня любимый человек. И это тоже. Так приходи с ним. И не думаю, что он любит такую музыку. Но ты ведь любишь? Маша пожалела плечами. Не могу обещать ее. Давай ближе к вечеру пятницы определимся. Ок. Давай свой номер. Спишемся. Вот так у нее появился номер Богатырева. Совершенно нежданно и негаданно. Впрочем, особого значения Муру этому событию не придала. Ей нужно было сдать экзамен. и попасть в офис, где она наконец увидит Самохин. Может быть, тогда всё вернётся на круги своя, и Доскара зажмёт свои удушающие тиски на её легковерном сердце. Но в офисе ничего не случилось. Перед открытием трёх новых терминалов в областях фирма стояла на ушах. И даже Людмилу Анатольину, личный секретарь шефа, уходить не торопилась. Поэтому Машу устроили за приставным столиком в сторонке от глав. под завязку нагрузив работой. Может, это и к лучшему. Когда Людмила Анатольевна уйдёт в отпуск, Муре придётся делать всю её работу. И подобная урода тренировка ей точно не повредит. Девушка наблюдала за царящей в офисе суетой и торопливо сканировала уже собранный в подшивку документ. Вдруг дверь в кабинет Самохина распахнулась. Тот выскочил в приёмную и не глядя по сторонам, поддался к выходу. А у Муры Сердце замерло от того, как офигенно он смотрелся в костюме приятного оттенка моренго. Господи, как же ужасно она по нему тосковала. Ей на физическом уровне не хватало его присутствия. Маша как будто не дышала, а теперь её лёгкие наполнял воздух, щедро раздобренный ароматом его парфюма. "Чёрт, и что с этим расширением происходит?" прокомментировал Людмило Анатольевичу. Смотреть на него уже больно. исхудал. Ярошков, что ли, на печь, хоть поезд бедалаг. Маша сделала вид, что не слышит причитания основного секретаря и снова впялилась в документ. Ты потом эти документы юристам скинь. Им на утро срочно понадобилось. И как всегда в последний момент снеслись. Маша кивнула, снова переворачивая страницы. Хитрец эти юристы. Взяли бы и сами отсканировали. Так нет дураков, такую балду из подшитых договоров таскать. А она что? «Терминатор?» Людмила Анатольевна покинула офис только через пару часов. А еще через час и Мура покончила со всеми выданными ей целом. Осталось пару писем зарегистрировать и запечатать те в конверт. И хотя ее рабочий день уже давно закончился, Маша все же не теряла надежды. А вдруг? Вдруг он еще вернется? Из офиса вышел ближе к десяти. Расстроенная и еще больше подавленная. Позвонить или не нужно? Размышляла всю дорогу до дома, гипнотизируя телефонный номер Самохина. Нет, не нужно. Ему сейчас не до неё. Разберутся как-то. Нужно только подождать. Маша свернула к контактам и покосилась на последние входящие. Тут уж она действовала без раздумий. Сева, привет, это Маша. Привет. Я в курсе, детка. Твоё имя с золотыми буквами вытатуировано в моей телефонной книге. Он горел как-то странно, медленно и тягуче. Муры взглотнул. Я хотел у тебя попросить. Если можно, скинь мне тот трек. Серьёзно? В трубке что-то зашуршало, и голос богатырёв стал как будто бы ближе. Сон до этого он держал трубку на расстоянии, а сейчас поднёс прямо к лицу. Тебе он правда понравился? Очень, не стал врать, мура. Это да что-то личное. Маша по делу наскомбо санушки Ками, не сразу налезь с ответом. Мы вот так просто делиться с кем-то далёким, тем, что внутри. Эффект случайного попутчика. Возможно, выдови он наконец. Так как, скинешь? Могу даже зачитать для тебя. Хочешь? Нет, резко выдохнула она. Нет, записей будет достаточно. Теперь Павлуза взял богатырёв. А ведь Маша не хотела его обидеть, просто Это было слишком лично, слишком интимно, вот так, лишь его голос в трубке. Это было бы лишним для нее. Ок, лови. И, детка, если захочешь развлечься, приходи завтра в гараж. Эээ, -э, спасибо за приглашение. Мора сбросил вызов первый и практически тут же мигнул сообщением в ЭК. Девушка пошарила в рюкзаке, достала спутанные провода наушников, бочки в уши. коннектор в разъём. И упавшее небо разбудит и что теперь? Я ем бу в ротовой пол все ваше мнение. Выхожу в открытый космос, закрывая двери отсеков. В надежде на душевное потепление сетую своим хриплым глубоким гоусом села, как будто озвучивал мысли, которые острыми лезвиями спарывали её лодку. На втором повторе Мур уже повторяла слова: Они выворачивают нутро, сдирают корки там, где обманчиво казалось зажило. А нет. Это навсегда. Игнор душит. И тысячи разумных доводов и песен, которыми она могла бы оправдать Самухина, летят к херам. Если бы сильно хотел, то нашёл бы время и возможность для короткого разговора с ней. Она не была идиоткой и не собиралась обманывать тебя. Ложь во благо не существует. А сам обман хуже, что может случиться. Мура это уже прошло. А потом к чертям в туку розовой мечты о совместных завтраках наелась уже, наелась. Последний экзамен Маша откровенно провалила, ведь вместо учёбы в голове ныпити заучал Seven Trek. Удивлённый невразумительным ответом одной из своих лучших студенток, препод поставил ей тройку скорее из жалости. Ну и на том спасибо. Так ей, по крайней мере, не грозит отчисление. Маша училась на бюджете, где все было довольно строго. А платную форму обучения она бы просто не вытянула. «Маш, у тебя все хорошо?» – пристал с извечным вопросом Лизетта, когда они вышли на улицу. Только что прошел дождь. И Мура с жадностью вдохнула аромат влажной земли. «Все просто отлично. Мы сдали сессию. Впереди». Лето, море и солнце. Ну, это если повезло. Эй-эй, а тебе разве не повезло? Провести целый месяц в бок бокопах с мужчины твоей мечты. Повезло, вымочано лудного смора. Ходёшь с нами вечером в клуб? Теперь то уж точно можно расслабиться. Не знаю, Лис. Никаких сил нет. Но ну, смотри. К удивлению не стало наставить подругу. Если передумаешь, я на созвоне. Лизка как будто чувствовала, что в тот вечер Мура не сможет находиться одна, что сбежит в толпу от своей ненужности. Нет, на этот раз Самохин ее, по крайней мере, заметил. Остановился на бегу. Подошел поближе. Залип взглядом на пару секунд, будто опять не мог вспомнить, какого хуя она здесь забыла. «Привет». «Здравствуйте». «Все хорошо?» «Угу». Растянул губы в притворной улыбке Маш. «Ладно». Бросила на Муру еще один странный взгляд и торопливо вышла из кабинета, сжимая в руке портфель. И вот тогда ей стало невыносимо. — Лиз, ты как, еще не передумала куда-нибудь забуриться? — Нет, конечно. А вот я смотрю, да. Восторженно заорала в трубку Лизетта. — Да. Думаю, ты права. Нужно развеяться. — Отлично. Просто отлично. Уже думала, куда хочешь пойти? — В гараж. — В гараж? Сто лет там не была. Вот и освежим память. Меня Богатырев позвал. У него выступление там сегодня. На том конце провода повисла звенящая тишина. Лизка явно не пришла в восторг от таких новостей. Ну и нахуя он тебе, наконец, выдал зло? Лиз, я же просто послушать. Все в альбом пишут новый, очень классный. И, кстати, я четко дала ему понять, что между нами быть ничего не может. Он понял. Ну — Ну-ну, — с сомнением протянула Лиза. — Ну так как? Я туда, а ты подтянешься? — Ну, если тебя так приспичило. На выступление силы пришло много народу. Им даже негде было упасть. Все столики заняты, да и за баром народу тьма. Им оставалось разве что толпиться на танцполе, если бы в толпе их не обнаружил богатырев. Пришли все же, — улыбнулся он, сверкая глазами. — Угу, многолюдно тут у вас. перекрывая музыку про Орао Мура. «Пойдем, здесь мои братишки. У них за стольком для вас найдется место». Мура переглянулась Лизетой и, пожал плечами, попрела вслед за Севу. Столик его друзей находился у самой сцены. Вместо стульев – кожаные диваны. На столе стаканы с коктейлями и пивом. «Мат, Даг, Стасян. Вы, кстати, его должны знать. Он на вашей параллели учился». Лизетта кивнула, а Багатарев продолжил. «А это Тима и Лут». Мои подруги, Маша и Лиза, они составили вам компанию на этот вечер. Парни пробормотали приличествующие случаи приветствия и сдвинулись поплотнее, чтобы девушкам было куда упасть. Что будете пить? поинтересовался Тим. Мора перевела взгляд на заставленный спиртным стол. Выпить действительно можно, растворить в алкоголе боль. Но в компании малознакомых парней за употреблять гретительно категорически не хотелось. Поэтому она остановила свой выбор на лёгком коктейле. И на вкус приятно, и последствий никаких. Всё было неплохо. Посторонние люди, разговоры ни о чём, танцы под зажигательный сет. К началу выступления Сева настроение медленно, но верно поползло вверх. Скованность исчезла. Её наполнило чувство гармонии с миром. Он стал ярким и красивым, как радуга. Маша стояла под самой сценой и медленно раскачивалась в танце. Мура, мур. Ну, посмотри на меня. Ну чего тебе, ЛИСКА? Блять, когда ты успел так накидаться? Что? Да я всего пару коктейлей выпила. ЛИСКА нахмурила бровью. Мура не врала вам. Они действительно выпили по три космополите. С него так не шебёт, совершенно определённо. Самойло обоернулась. За их столом никого уже не было, только тот кого козёл-богатырёв представил Луту. Как же она сразу не поняла, что он вмазанный, убитый напрочь. И алкоголь здесь совершенно точно ни при чём. «Так, ну-ка пойдём отсюда. Эй, ты куда? Лис! Пойдём, говорю. Подсыпали тебе какой-то хуйни. Так и знала, что ничем хорошим этот поход не кончится».